Глава тринадцатая. В столице и в провинции. Виктоша проснулась рано. Мама еще не ушла на работу, и отец пока дома. «Не буду вставать», — решила девочка. «Сейчас каникулы, имею право. А встанешь, надают кучу поручений». Она перевернулась на другой бок и закрыла глаза. И вовремя. Мама заглянула в комнату. «Виктоша, детка, ты спишь?» — прошептала она. В ответ ни звука. — Спит? — раздался папин голос. — Спит, бедненькая. Как же они устают сейчас в школе? — вздохнула мама. — Пусть спит, не трогай ее, — сказал папа. — Я после работы заеду в магазин и все куплю. Пусть девочка отдохнет как следует. Виктоше стало немного стыдно. — Эх, знали бы они, чем я занимаюсь в свободное время. Едва родители ушли, она вскочила и бросилась к окну. Проследив, как они сели в машину и выехали со двора, Виктоша моментально оделась, схватила яблоко и выбежала из квартиры. Путь ее лежал к метро. В поезде она то и дело озиралась. Не видно ли где слепого с поводырем? Но нет, их не было. Хорошо бы их дома застать, мечтала Виктоша. В сумке у нее лежал отцовский фотоаппарат «Полароид». «Застать их дома, сфотографировать под каким-нибудь предлогом, и тогда...» «А что тогда?» – спросила она себя. «Тогда можно будет пойти в милицию». «Зачем? Что она, доносится, собачья извозчица?» «Но если не разоблачить слепого, тогда зачем вообще огород городить?» «Ладно», – решила Виктоша, – «я свое дело сделаю, а когда вернется Дарька...» Она все это затеяла, вот пусть и думает. Войдя в знакомый двор, Виктоша сразу приметила у подъезда белую восьмерку. Неужели слепой дома? Вот было бы здорово. Она вошла в подъезд и на мгновение задумалась. Пойти сразу в квартиру слепого? А вдруг ее видели в окно? Ведь это подозрительно. Нет, она начнет сверху, как сделал бы настоящий... Черт, как же это называется? Социолог? Нет, те, кто ходит за анкетами, как-то иначе зовутся. А, впрочем, какая разница? Девочка единым духом взлетела на пятый этаж. Но ей там опять никто не открыл. И на четвертом этаже тоже. Зато на третьем ее уже поджидал Иван Гаврилович. Он стоял у открытой двери своей квартиры, одетый в костюм с галстуком. «Девушка, я вас жду!» «Здравствуйте, Иван Гаврилович!» Вы меня так выручаете, а то ни на пятом, ни на четвертом никто даже дверь не открывает, — затараторила Виктоша. Все заполнили? — Здравствуйте, девушка. Заходите, прошу. Заходите, раздевайтесь. — Спасибо, Иван Гаврилович, но я очень спешу. Мне бы поскорее собрать анкеты. — Сейчас, сейчас. Я вот только хотел узнать, куда теперь эти анкеты пойдут? Виктоша предполагала, что такой вопрос может возникнуть, и без запинки ответила. «Вовциом! Центр по изучению общественного мнения». «И что там с ними будет происходить?» – допытывался пенсионер. «Это было хуже. но ну, да не отступать же. Там их обработают». «Каким образом?» «Все данные ведут в компьютер, а потом... А как же мое личное мнение?» «Что?» – не поняла Виктоша. Мое личное мнение: его никто не примет к сведению? Почему? Я же говорю, все данные введут в компьютер. Нет, не дам я вам никаких анкет. Но почему, Иван Гаврилович, искренне недоумевала Виктоша: а потому, что это издевательство, форменное издевательство, присылают какую-то соплячку, который совершенно наплевать на мое личное мнение. А потом суют мои, можно сказать, выстраданные мысли в компьютер, и все. Бездушное отношение к народу. Раньше, бывало, напишешь в газету, и сразу отклик. Бывало, и корреспондента пришлют. А тут тебе только компьютер. Обезличивание. Влипла, с тоской подумала Виктоша. Похоже, он теперь надолго завелся. Надо что-то придумать. иван гаврилович решительно перебила она разошедшегося пенсионера если вы настаиваете я отдам вашу анкету в аналитический отдел там с ней ознакомятся а это можно конечно в аналитический отдел анализ значит моего мнения производить будут ну да хорошо но ты меня не обманываешь ну что вы А проследить за прохождением моего личного мнения наверх я смогу? Нет, Иван Гаврилович, если каждый респондент будет следить за своей анкетой, то институт просто не сможет работать. Подумайте сами. Респондент? Это я, значит, респондент? Дернул меня черт ляпнуть про респондента, подумала Виктоша. Да, робко подтвердила она. Тогда я согласен. На. Бери анкету. Вот видишь, я тут еще два листка подклею. Только не забудь, отдай прямо в аналитический отдел. Хотя, постой, я тут еще впишу. И рядом с подписью, вернее, перед ней, он аккуратно вывел. Респондент Глушков. Выйдя на площадку, Виктоша перевела дух. Кто бы мог подумать, что вычитанное вчера в газете слово «респондент» сослужит ей такую добрую службу. Виктоша сбежала на второй этаж и позвонила в квартиру слепого. Дверь сразу же распахнулась. На пороге стоял мальчишка-поводырь. «Здравствуйте», — сказала Виктоша. «Привет. Чего надо?» «Я за анкетой». «За какой анкетой?» «Мы проводим социологический опрос населения», — единым духом выпалила Виктоша. «Чего?» «Из взрослых есть кто-нибудь?» – рассердилась девочка. «Так бы и говорила, а то гундосишь не весь чего. Папаша, тебя тут спрашивают». Сердце у Виктоши ушло в пятки. Из комнаты выглянул слепой. На нем был застиранный хлопчатобумажный тренировочный костюм. Он окинул подозрительным взглядом Виктошу и спросил точь-в-точь, точь, как его сынишка. «Чего надо?» Я тут вчера вашей сестре оставляла анкеты. — А, знаю. Я хотела бы их забрать, если вы их заполнили. — А почему это ты именно к нам пожаловала? — поинтересовался хозяин. — Ничего подобного. Я сейчас только что от Ивана Гавриловича. — Ну, этот хмырь уж точно заполнил. А я такой мурой не занимаюсь. Так что уступай, по-добру, по-здорову. но ваша сестра обещала заполнить. Я за сестру не ответчик, а ее нету дома. И вообще отвали, некогда мне тут с тобой. Пошла, пошла отсюда. И он стал теснить Виктошу к двери. То и ничего не оставалось, как ретироваться. Итак, она потерпела поражение. Хотя это как посмотреть. Виктоша выскочила из подъезда и не спеша направилась к подворотне. Там она мигом стащила с головы синюю шапочку и сорвала с шеи синий шарф. Потом аккуратно сунула эти вещи в сумку и вытащила оттуда клетчатую кепку с большим козырьком и длинный клетчатый шарф. Надев кепку и обмотав шарфом шею, а заодно и пол лица, она достала из сумки зеркальце. Здорово! Ее и не узнать в этом новом прикиде. Затем она вышла на садовое кольцо и остановилась в раздумье, где бы спрятаться. Для начала зашла за палатку, торговавшую водой и сигаретами, и почти тут же, из подворотни, быстрым шагом вышел слепой на сей раз один. Он двинулся по направлению к метро. Виктоша немного подождала и побежала за ним. Хорошо, что он такой длинный, за версту видно, подумала девочка. Одет он был как нищий, в длиннополое черное пальто, но приглядевшись, Виктоша сообразила, что это совсем другое пальто. Дорогое и хорошее, хотя эта разница в глаза не особенно бросалась. На такой жерди все одинаково смотрится, решила Виктоша. Слепой дошел до подземного перехода и начал спускаться. Виктоша за ним. Он не обращал на нее ни малейшего внимания. Да и в новой кепке с шарфом трудно было бы признать давешнюю девушку в синей вязаной шапочке. Пройдя по переходу, он поднялся по лестнице и свернул на остуженку. Виктоша за ним. Вот он взглянул на часы и прибавил шагу. «Опаздывает куда-то», — решила Виктоша. Но вдруг он свернул направо и пошел вниз по какому-то переулку. Дойдя до набережной, он еще раз свернул направо и вошел в подворотню. Когда Виктоша вбежала в эту подворотню и очутилась во дворе, слепого и след простыл. Неужели упустила? Виктоша чуть не расплакалась от досады. Но потом взяла себя в руки и стала внимательно изучать двор. Он был большой, и на многих дверях висели таблички. Девочка принялась изучать их. АО «Глыба», «Издательство», «Строительная фирма», «Туристическая фирма». Очень интересно, куда же подевался слепой? С реки дуло холодной сыростью, и Виктоша быстро продрогла. А слепой все не появлялся. Народу в этом дворе было немало, и Виктоша не слишком бросалась в глаза. «Жду еще четверть часа», — решила она. «Если он не появится, поеду домой». Ей до чертиков уже надоела слежка. Прошло еще минут пять, и вдруг во двор вбежал мальчишка-поводырь. Виктоша успела скользнуть за припаркованный у подъезда издательства микроавтобус. Мальчишка, ни на секунду не замедлив шаг, исчез в подъезде с вывеской строительной фирмы. Виктоша выждала минуту и решительно направилась туда же. Когда Надя и Даша вернулись с прогулки, Карло уже был дома и разговаривал со Стасом. У Дашки упало сердце. Что бы это значило? «А вот и наши дамы!» – воскликнул Карло. «Бонджорно!» «Привет!» – отозвалась Надя и с некоторым недоумением уставилась на Стаса. — Добрый день, — сказал тот. — Я Станислав Смирнин, новый знакомый вашего мужа. — Интересное кино. Теперь он, оказывается, Стас Смирнин, а никакой не Люсик. — Хорошо, что я промолчала, — подумала Даша. — Ты что, здешний? — удивилась Надя. — Нет, я москвич, а сюда приехал на каникулы. — И что от тебя хочет Карло? — поинтересовалась Надя, снимая куртку. — — Ваш муж спросил, как пройти к церкви, и мы разговорились. — Понятно. Ну что ж, давай знакомиться, Станислав Смирнин. Я Надежда Васильевна, а это Даша, моя племянница. — Слава богу, — подумала Даша, — хорошо, что не сказала, будто я ее дочка. — Привет, Даша. — Привет. — Слушай, а я тебя где-то видел, — вдруг объявил Стас. — Интересно, где? — пожала плечами Даша. Пусть Стас сам расхлебывает эту кашу. — Хотя, постой. Вроде бы мне твое лицо тоже знакомо. — Ой, я вспомнил. Ты же теперь моя соседка. — Вот дурак. Что же он делает? Ведь мама рассказывала Наде, что у них в гостях был новый сосед с сыном. — Ладно, Стас, кончай придуриваться. Мрачно буркнула Даша. — А, так вот в чем дело. Ты, значит, из-за этого юноши сюда рвалась. Тут же догадалась Надя. «Только вы ничего не подумайте», — начал Стас. «Тогда, может, вы тут клад вместе искали?» — спросила Надя. «А ты откуда знаешь?» — оторопела Даша. «Что я знаю?» «Про клад!» «Про какой клад?» — недоумевала Надежда. «Дело в том, что вы, конечно, не поверите, но мы действительно искали клад. И нашли?» Спросил вдруг Карло, до сих пор молчавший. «Да, нашли. Вот это!» И Стас вытащил из кармана пакет с вилками и кукишем. Надя и Карло расхохотались и потребовали подробностей. «Пусть он рассказывает», – буркнула Даша. Она была ужасно сердита на Стаса за его неуклюжие попытки легализоваться. А он, надо отдать ему должное, – Сумел так изложить всю эту историю, что любой нормальный взрослый только посмеялся бы над ней. Стас ни словом не упомянул ни об учительнице, ни о парочке с седыми патлами и роскошными усами. В его пересказе поиски клада выглядели так. Два глупых школьника нашли записку в старом шкафу, приехали в Братушев, бросили ключ в скважину за печкой и на голову им свалился пакет с тремя ломанными вилками и бумажным кукишем. Одним словом, ничего интересного. «Значит, теперь ты поедешь в Москву?» – спросил Карло. «Да нет, покантуюсь тут пока. Отца все равно дома нет. А здесь здорово», – отвечал Стас. «На лыжах побегаю». «Отлично. Вот завтра с утра и пойдем. Я теперь с вас глаз не спущу. В рунишке вы», – заявила Надежда. «Надя, сама подумай. Если бы я тебе в Москве сказала...» «Я хочу в Братушев, потому что там меня ждет наш новый сосед Стасик, и мы собираемся искать клад. Ты бы меня взяла?» – горячилась Даша. «Не знаю. Может, и взяла бы. Только потребовала бы свою долю клада». «Стас, выдели Наде одну вилку!» – закричала Даша и бросилась целовать Надю, которая иной раз понимала ее куда лучше, чем мама. Они еще долго смеялись, потом сели играть в карты, Потом погуляли вчетвером, поужинали и договорились утром идти на лыжах. Наконец Стас собрался уходить, и Даша вышла проводить его до калитки. «А все-таки зря ты полез знакомиться», – высказалась наконец Даша. «Целый день потеряли. Сколько могли бы всего разузнать. А теперь уж от Нади нам не избавиться». «Но я же вроде запудрил ей мозги». «Вроде Володи, она потом еще маме протреплется». а мама твоему папе. Да, я не подумал. Действительно дурак. Набитый, можно сказать. А вообще-то она, по-моему, клевая тетка. Если попросить ее ничего твоей маме не говорить... Попробую, но ручаться не могу. Знаешь, Даш, честно говоря, мне это уже надоело. Сплошной враньё. Не люблю я этого. Ешь, какой чистоплюй. Без вранья, если хочешь знать... Детям вообще не прожить в наше время, а то с тоски сдохнешь. Но пойми, чудак человек, это же ложь во спасение. Кого хотел бы я знать, ты этим враньем спасаешь? Нервы родительские нервы. Они же сейчас каждый день со страху за нас помирают. Сколько всяких ужасов и по радио, и по телеку, и в газетах, и любой нормальный родитель все эти ужасы к своим деткам примиривает. Сам подумай, Что приятнее маме знать, что ее дочку берут с собой за город подруга с мужем на лыжах покататься, воздухом подышать, или же, что эта самая дочка едет к какому-то почти неизвестному парню искать клад в старом доме, да еще за этим кладом бандиты охотятся. Я понятно излагаю? Более чем, рассмеялся Стас. Согласен на все сто. И беру свои чистоплюйские слова обратно. — Ладно, не сердись, сестренка. Ну, свалял я дурака. Что ж теперь делать? Я все исправлю. Завтра же выясню все, что собирался. А лыжи? Не беда, что-нибудь придумаю. — Ага, хитренький какой. Ты пойдешь все интересное выяснять, а я с Надей на лыжах катайся, да? Сообразим что-нибудь. Утро вечера мудренее. Забыла? — Ладно, пока. Обиделась дуреха. Обидчивость – это признак глупости. Так всегда бабушка говорит. У тебя умная бабушка. Я тоже не дура. Ладно, я ведь уже покаялся. Сколько можно? Все, больше не буду. Ну, до завтра. До завтра. Даша вошла в сени и уже собиралась скинуть валенки, как ее внимание привлек разговор Нади и Карло, которые, судя по звукам, мыли посуду. Надя, Кара. Оставь ребят в покое. «Карло, что ты несешь? Как я могу?» «Поверь ты, Зоро, он отличный парень. Надежный. Я же вижу. У них отношения, как у брата с сестрой. Нет там никаких этих флюидов. Просто дружба. Поверь, я в этом разбираюсь». «А я нет?» «А ты нет. Ты помнишь только об ответственности перед Сашей». В конце концов, пусть играют, если есть у них такая возможность. Я убежден, что этот парень рассказал нам только часть истории. И они не успокоились. Они будут продолжать поиски клада. По себе знаю. Я бы тоже на этих вилках не успокоился. И это нормально. Ну и пусть. А если с девчонкой что-то случится? Да что тут с ней случится в этой глуши? Уж скорее в вашей столице. А тут... Такая красота! Такая тишина. Пусть наслаждаются жизнью. Может, ты и прав, милый мой итальянчик, — грустно проговорила Надя.